Глава третья. «В живом доме живые люди». Неделю спустя. «Кир, а я вам не помешаю?» — осторожно спросила у друга, удивленная его неожиданным желанием взять меня с собой в чисто мужскую компанию. «Полковника Камышина я предупредил. Не переживай, кореш!» Успокаивающе улыбнулся в ответ Кирилл. «Но беспокойство не исчезло». И все потому, что дело вовсе не в полковнике, с которым, к слову сказать, я еще даже не была знакома. Дело в самом Кере. В мужчине, что с первого дня знакомства любил меня до обожания, ревновал до безумия, но смирился. Ради дружбы с лучшим другом. Ради нашего счастья и всегда был рядом, несмотря ни на что. Когда родился наш сославой первенец, Кирилл стал его крестным отцом, а через год и крестным младшего он сильно привязался к мальчишкам, а они к нему. Сегодня сразу после картинга мы отвезли детей в Пельменную, где каждое воскресенье проходили различные кулинарные мастер-классы. В течение последнего месяца Никитка с Зорей прожужжали нам все уши о том, как им хотелось бы побывать на лепке вареников, Мои маленькие поварята. Появилось два часа свободного времени, и мы с Кириллом выехали на окраину города, в дом полковника Камышина. Я не раз слышала о нем, но познакомиться пока не выпадало случая. Подъехав к двухэтажному дому из бруса, огороженному невысоким деревянным забором, Кирилл проехал на территорию, медленно вырулил на небольшую площадку и остановился. Кариш, посиди, мне нужно позвонить», — предупредил он, заглушив двигатель. «Я подожду на улице», — проговорила я и вышла из машины. Замерев перед капотом, осмотрелась. Первый этаж дома украшала открытая веранда с резной балюстрадой, откуда открывался прекрасный вид на молодые пушистые сосенки, среди которых стоял большой крытый мангал. Я прищурилась, глубоко вдыхая пахнущий хвоей и морозный воздух, и затем прикрыла глаза, попутно представляя, как должно быть здесь чудесно теплым летним вечером. Повернула голову к машине, всматриваясь в лобовое стекло. Поглаживая черную бороду, Кирилл пристально смотрел на меня, слабо улыбнулась. Пойдем. А выбрался он из машины, молча пройдя к крыльцу коттеджа, мы обнаружили, что дверь не заперта. Кир свободно пропустил меня вперед и шагнул следом. Да твою ж мать, Сергей! Да что ж ты делаешь? Куда лезешь? Разнесся по дому громкий мужской крик. Пап, я прошу всего лишь пробить номера телефонов, с которых ему поступают вызовы. Нам может это помочь. Наседал другой, более молодой голос. «Нам, черт, тебя возьми! Твоя помощь полная шляпа!» Шумел камыш. Тихо пробормотала я себе под нос, пристраиваясь на коричневый кожаный диванчик в прихожей. Криво усмехнувшись в бороду, Кир подпер плечом стену. «Отец!» — устало протянул Сергей. «Да твою мать, да! И хочу, чтобы и ты им когда-то стал, сын! Поэтому прошу тебя, не лезь в это дело!» «Моя мать!» «Молчать!» — орявкнул Камышин. «Похоже, Кирилл решила, что мы услышали и так слишком много». «Полковник!» — окликнул он. Голоса смокли, на втором этаже послышались шаги. «Добрый день!» — добродушно прозвучало со стороны лестницы, словно пару секунд назад полковник и не шумел на весь дом. Сердце ударило о ребра, Предчувствие нечто неотвратимое, нечто, чему я пока не могла найти объяснение. Встала с диванчика и в то же мгновение столкнулась взглядом с хозяином дома, отчего по коже в рассыпную разбежалась целая стая ледяных мурашек, словно хапку снега за шиворот насыпали. Его пронзительные стальные глаза смотрели внимательно, не мигая, а самого мужчину окутывала почти физически ощутимая аура силы и жесткой непреклонности. Мои нервы задрожали, будто в преддверии ледяной бури или урагана, мышцы спины напряглись, принуждая выпрямиться. Здравствуйте. А воздух застрял в горле, кровь в миг прилила к лицу бесстыдно, выдавая мое состояние. Из-за спины полковника показался его сын в одних джинсовых шортах, молодой блондин с искрящимися голубыми глазами и приветливой улыбкой. О, Кирюха, здорово! А выкрикнул он, обгоняя отца и по пути натягивая белую футболку. Садясь с последней ступени, парень затормозил у подножия лестницы и, поймав мою ладонь, шутливо произнес. «Мадемуазель, я Сергей!» Кинула взгляд на Кира, ожидая увидеть протест, но, к моему удивлению, заметила лишь очередную усмешку. Похоже, друга искренне забавляла происходящее. Чего нельзя было сказать обо мне? Столь пристальное мужское внимание жутко смущало и пугало. Склонившись, Камышин-младший почти прижался губами к моей руке, как вдруг полковник алловко перехватил ее прямо у него из-под носа. «Вячеслав Алексеевич!» представился он, удерживая мою ладонь. Услышав это имя, я невольно вздрогнула и нервно сжала зубы. Холодные глаза полковника вспыхнули огнем, и могу поклясться, а в них промелькнули искры предвкушения. Дыхание перехватило, а в груди разлился тягучий жар. Он расползался, согревая, наполняя волнующим теплом каждую клеточку моего тела, и я испугалась, растерялась и... Не придумав ничего лучше, трусливо отвела от него взгляд, переводя его на Сергея с улыбкой, наблюдающего за нами. «А вы, Карина», — подсказал мужчина, отпуская мою руку. «Проходите, пообедайте с нами, а после поговорим», — предложил Вячеслав Алексеевич, жестом приглашая расположиться в гостиной, из приоткрытой двери которой выплывали аппетитные дразнящие запахи. Мой рот мгновенно наполнился слюной, Раздевшись, мы прошли в большую полукруглую залитую зимним солнцем комнату, в центре которой нас уже ждал овальный стол, накрытый на четверых. За обедом Сергей поинтересовался, понравилась ли Кириллу выбранная им квартира и слегка удивился, получив его отрывистый короткий ответ. Но расспрашивать больше не стал, а мне, напротив, стало интересно. О какой квартире идет речь? Однако бесцеремонно а влезть в разговор я не посмела. Потом беседа плавно перетекла к обсуждению готовящихся к сдаче жилых домов, цены за квадратный метр и возможности покупки коммерческой недвижимости на первых и цокольных этажах новостроек, из чего я сделала вывод, что Камышин-младший работает риэлтором, На полковника, сидящего ровно напротив меня, старалась не смотреть, но все же украдкой поглядывала, подмечая, как исключительно прямо он держит спину, как небесно-голубая хлопковая рубашка обтягивает широкие плечи, демонстрируя тренированные мышцы. Карина, может вино? Неожиданно спросил мужчина. Вилка звякнула тарелку, и на секунду в гостиной повисла тишина. Догадываясь, что меня поймали на постыдном, я снова покраснела. Нет, спасибо. Вежливо отказалась я, покосившись на Кирилла. Полковник поднялся, подошел к бару и, открыв дверку, достал графин с напитком темно рубинового цвета. По гостиной поплыл аромат лесной рябины. «Попробуйте домашнюю наливку на черноплодке», продолжил полковник, возвращаясь за стол. «Очень рекомендую сладкое и ни капли спирта. Моя мама готовит». Не прекращал соблазнять мужчину, наливая в бокал Кира густую жидкость. «Так что?» Напомнил он о своём предложении. «Хотите?» «Хочу», — хрипло произнесла я и откашлялась. Стоило ему приблизиться, как мне вновь стало тесно и нечем дышать. Колени начали подрагивать от волнения, но я отвердила себе, что Вячеслав Алексеевич всего лишь проявляет обычное гостеприимство, не помышляя ни о чем большем. И поторопилась спрятать руки под стол, боясь, что их дрожь выдаст меня с головой. «Спасибо» а выдохнула, как только полковник наполнил мой бокал. «Вам приятно, Карина?» — спросил он, шагнув к своему столу. Как странно он произнес мое имя, выделяя его особой интонацией голоса. «Да, спасибо!» — Еще раз поблагодарила я, поднимая глаза. «А мне ничего не стоит!» — дружелюбно улыбнулся мужчина, присаживаясь и устанавливая полупустой графин на стол. Справа послышалось недовольное сопение, иногда мне казалось, что у Кирилла привычка такая, меня ревновать каждому встречному поперечному, ведь он уже давно не смотрел на меня как влюбленный. Близкий друг, брат, кум, да кто угодно, но только не увлечённый мужчина, тем не менее, по инерции он продолжал рычать на любого мужчину в моем окружении, пресекая на корню всякие попытки приблизиться. Ароматная наливка ущипнула язык, горело горло, и терпкая сладость мягко растекалась по всему телу, наполняя его приятной легкостью и невесомостью. Я почувствовала, как напряжение и накопившаяся скованность уходит. Более того, мне вдруг захотелось продолжить и ещё немного насладиться вкусным напитком. «А можно мне еще чуть-чуть?» — осторожно спросила я. Полковник, подхватив графин, потянулся через стол, вновь наполняя мой бокал. «Я тоже, когда я в первый раз попробовал, не мог остановиться, пока трехлитровую банку не прикончил», — усмехнулся Сергей. Я закашлялась, не вовремя отхлебнув напиток. Трехлитровую? Поражённо просипела. «Ага, мне лет восемь было. У мамы день рождения, и бабуля поставила на стол две трехлитровые банки, одна с вишневым компотом, вторая с наливкой». Я приоткрыла рот. «Ну и...» Когда я, выпивая очередной бокал компота, икнул и сделал вот так, послышался резкий выдох, они сразу заподозрили что-то неладное. Мы засмеялись, поскольку понимали, ребенок не смог бы выпить трехлитровую банку, да и вероятность того, что он и вправду знал, зачем выдыхают, прежде чем опрокинуть рюмку, ничтожно мала. А я первый раз попробовала алкоголь в десять лет, неумело улыбнулась я. В десять только попробовали? «Я в три уже бросил!» — воскликнул полковник. Я не выдержала и рассмеялась. в Кир с Вячеславом Алексеевичем оставили нас с Сергеем за столом, а сами расположились в кабинете за стеной для обсуждения дел. И два мужчины скрылись за дверью, Сергей вскочил, как ужаленный. «Карина, прости, я тебя оставлю. Мне нужно сделать важный звонок». Сорвался с места и мигом испарился из комнаты. Я несколько раз непонимающе моргнула, а затем, не зная, чем себя занять, прошлась по гостиной. За обедом крутить головой по сторонам неловко, зато теперь, оставшись одна, я могла смело осмотреться. Повсюду, куда ни посмотреть, дерево. Стены, лестница, двери, со вкусом подобранная мебель, статуэтки на полках. На стенах висели фотографии, а ниже, на полу, стояла кованая дровница с полениями, сложенными аккуратной стопкой. Здесь было как-то по-домашнему уютно и тепло, во всем чувствовался свой стиль. Не навязчивый, не броский, а еще присутствие хозяина. Этот дом буквально дышал жизнью, а в живом доме — живые люди. Сейчас январское солнце спряталось за тучи и за панорамными окнами, уходящими высоко-высоко под самую крышу дома, успокаивающе падал снег. Я запрокинула голову вверх. На обеденной зоной отсутствовал потолок, поэтому можно было свободно рассмотреть балкончик на втором этаже, огороженный точёными балясинами. Голова немного закружилась. Жарко. Я потянула шерстяной свитер через голову и осталась в футболке боди цвета хаки. Повесив свитер на предплечье, прошла в небольшую кухню, объединенную с гостиной. Зарящая тут идеальная чистота и порядок говорили только об одном. Сегодняшний обед готовили явно не на этой кухне. Моё внимание привлекла печь-камин. Ее конструкция была установлена таким образом, что сама печь располагалась в кухонном пространстве, а камин — в зоне отдыха, где на светлых диванах были разбросаны пухлые разноцветные подушки, на одной из которых лежала большая раскрытая книга. У меня даже подушечки пальцев зачесались от едва сдерживаемого желания взять ее в руки и перелеснуть. Пахнущей типографской краской шуршащие странички. Правда, на смену этому порыву пришла другая потребность — найти уборную, и я, оставив свой свитер на краю дивана, поспешила на ее поиски. Успела лишь завернуть за угол, как внезапно прямо перед моим носом щелкнула открывающаяся дверь. «Залопу конскую ему на воротник, а не моих ребят, так и передай!» Я, не успев затормозить, на полном ходу врезалась в полковника, разговаривающего по телефону. «Ох!» Одним движением он обхватил мою голову рукой, зажимая уши и прижал к своей груди, а я, в дыхание, застыла, нисколько не осознавая, как удобно пристроила свои ладони на мужские бедра. Щекой я чувствовала вибрацию его голоса, и, как волнуясь, высоко вздымалась грудь полковника. Вот только слов не разобрать. Единственное, что удавалось, — уловить неспокойную интонацию и горячее дыхание, касающееся моего затылка. А еще я отчетливо ощутила твердое мужское тело и запах. Такой приятный, легкий, еле уловимый, аромат свежего, весеннего ветра. Вскоре все стихло, но меня не торопились отпускать. Не зная, как себя вести, я зашевелилась, и мужская рука расслабилась, давая мне возможность поднять голову, но не позволяя отстраниться. Я пробежалась взглядом по темным волосам, едва тронутым сединой, острым скулам, плотно сомкнутым губам. Нет, полковник совсем не старый, как мне думалось до знакомства с ним. По-мужски красивый, притягательный и опасный, для меня так точно. Сильные пальцы зарылись в мои волосы, и я в миг попала под зимний ливень мужских глаз, от которого не спрятаться, не скрыться. Он смотрел на меня все так же, но на этот раз от его взгляда я почувствовала нечто иное, необъяснимое. То, что снова меня напугало. Словно заметив что-то в моих глазах, полковник резко отодвинулся, отпуская меня. Туалет на втором этаже. Кивнул в сторону лестницы.